Глава 16. Есть появился, растянулся в улыбке разумный, что до этого пристально пялился в какой-то артефакт. Что-то вроде бинокля, только выглядел он громоздким и сделан словно из говна и палок. Но зомби пока не научились производить нормальные предметы. Среди них слишком мало ремесленников. А привлекать людей в союзники становится всё сложнее. Лояльные давно примкнули и почти закончились, а новых найти практически невозможно. Всё же слабоков в этом мире больше не осталось. Точнее, все они собрались серни от границы жизни. Так назвали огромную стену, что разделила собой целый континент на две части. Юг захватили мертвецы, а вот за стеной зомби больше не осталось. Всех истребили подчистую, действуй сообща. как и агрессивных зверей. Им тоже досталась от обиждённой разбитой армии людей, и потому теперь жизнь там стала скучна и безопасной. Но на протяжении года главной целью всех мертвецов на юге был призрачный город. Специально для него и создали подобные приборы слежения, чтобы любой разумный мог видеть и следить за его передвижениями. Так и сейчас весь путь к осписка отслеживали небольшие разведотряды и передавая информацию по цепочке, провожали его ровно до приготовленной заранее засады. "2 минуты. Я активирую те." Спокойно проскрипел владыка, что сам и придумал, как заманить город в ловушку. Он подчинялся верховному владыке Мину и всеми силами хотел выслужиться перед господином. Зомби давно объединились под разумным руководством мертвеца, что заслуженно занял первое место в строчке рейтинга. А теперь чуть ли не каждый разумный зомби на планете только желает, чтобы служить своему повелителю. Так что подобных засад и ловушек для призрачного города на самом деле великое множество, и все они то и дело появляются по всей планете. Мертвецы специально пытаются провоцировать людей, чтобы те вызвали в подмогу Каспийск. Вот только в последнее время он окончательно перестал появляться, а вместо него из многочисленных порталов выходит технологичная мощная армия поселения. Новая трасса дача улыбнулась мертвецам. И они улыбнулись ей в ответ, приготовившись чётко и без лишних эмоций привести придуманный до последних мелочей план в действие. Главный враг пал. Точнее, не пал, заточён навеки в ловушке, выбраться из которой практически невозможно. По крайней мере, на это уйдёт несколько сотен лет. И к этому моменту зомби уже точно захватят власть на всей планете. По задумке Мины, мертвецы должны будут построить фермы для выращивания людей, что будут регулярно пополнять и бесстовое бесчисленное войско мертвых. А следом, пользуясь неограниченным порталом, можно будет начать экспансию в других мирах. Никто не устоит перед мощью армии мертвых, взревел владыка, вспомнив слова своего повелителя. Остальные разумные твари подхватили его рык. И следующей секундой воздух взметнулись выпешенные зомби танками снаряды. Снаряды эти оказались непростыми. Их создавали лучшие ремесленники в подконтрольном поселении людей. На каждом из них нанесены ироны, внутри извлечена немалая сила, способная впитаться в любой энергетический щит, не позволяя городу сдвинуться с места. И от снарядов вниз потянулась энергетическая нить. Разрывать её просто так не выйдет. Ведь запитана она от специальных устройств, только успевай подкидывать кристаллы, и никто не сможет их ни разорвать её, ни даже сдвинуть с места. Так что уже после первого попадания снаряда Призрачный город стал как вкопанный. Он как раз собирался снижаться, и потому высота была всего в метров 500. После первого в щит врезались ещё несколько. А следом в воздух полетели обычные снаряды, чтобы разрушить защиту поселения. Я атаковать уже всеми доступными силами. А их собралось немало. Сразу, как только мертыцы поняли, что их план работает как надо, они перешли ко второму этапу. Изначально армия зомби ничем не отличалась от всех прочих. Несколько десятков тысяч разнообразных монстров, отряд из пары сотен разомных, а также пара тысяч воздушных тварей. Также в резерве стал отряд кавалерии, надскорее для вида. Но теперь вокруг стали открываться порталы, и после каждой вспышки появлялись сотни элитных бойцов. Разумные, облачённые в лучшую броню, их подчиненные монстры, наездники и прочие мутанты. Но самый главный отряд оказался небольшим по численности. Сначала появился десяток разумных, отряд владык, самые сильные с огромным количеством возможностей и такой же мощь. Они также облачились в прекрасную системную броню. Но главным их козрем было другое. Следом, прямо рядом с ними, появились мерзкие свинотвории. Но мерзкими они выглядели лишь сначала. Рёбра раскуроченные и отведенные в разные стороны, а внутри свободная от внутренностей полость. Именно в эту полость и полезли владыки. И стоило им разместиться поудобнее, как рёбра начали вставать на место, образуя защитный непроницаемый каркас. Подобному фокусу зомби научились у одного подлого призрака, что постоянно залезал в свой многослойный непрошибаемый костюм. Но эти костюмы оказались куда большеми по размеру, и мало того, у этих тварей оказалось по четыре руки. Где подчиняется воле пассажира, а остальные действуют по усмотрению твари. Просто мы эти странные костюмы достигают порядка 5 м, выглядят как бронированные горы мышц, при этом головы у них отсутствуют вовсе. Так что куда бить, неизвестно, пока подобных тварей ещё никто не побеждал. Великий поклонился предводитель армии. Слава мину, что послал вас сюда. Тени стали ничего отвечать, ведь за их спинами снова открылся портал, откуда посыпали разомные мертвецы. Они тащили с собой элементы тяжёлой брони и вскоре начали споро набрасывать их на четырёхруких марионеток. Будто бы природной броне и огромной массе тела им было недостаточно. При создании этого отряда Мин решил учесть все уязвимости: голову не пробить, тело не разрубить. Против магии прекрасно поможет броня с заключёнными в неё антимагическими свойствами. В общем, 10 вооружённых до зубов машин для убийства, и этого точно должно хватить на взятие любого, даже самого сильного города. Начинайте тянуть, приказал командир отряда Владык, указав одной из четырёх рук в небо. Были готовы к прорыву щита, держать наготове огнные щиты. Все уже давно знали о налогах этого поселения, так что стоило призрачному городу покрыться ревущим пламенем, как все зомби потерялись за специальными щитами. Но урона никто не получил, ведь люди активировали навык в попытке сжечь натянувшиеся энергетические нити. Но так как это не удалось, решили пока не тратить ману впустую. Медленно, наверно, Каспийск начал снежаться. Владыко Чуя стол страх его жителей, отчего улыбка на его иссохшем и изpecёрённом шрамами лице с каждой минутой растягивалась всё сильнее. Каждый медвец поднял взгляд наверх, ожидая команду к атаке. Постепенно город снизился до 4, на затем до 3 и 2 сотен метров, и на поле предстоящего сражения воцарилась тишина. Странно. Я думаю, они хотя бы попытаются, усмехнулся один из разумных. Засали, видать. Может, сбежали через портал? пожал плечами его товарищ. Наши войска и он ушает страх сердца нищих, так что их можно понять. Так нам они и не нужны. Владыка приказал достать тела, а людишки и сдохнут позже. Оскалился тот от предвкушения. Серьёзно, как только у зомби появится возможность пользоваться подобным псиллковым навыком, людям сразу придёт конец, окончательный и бесповоротный. О эти разговоры слышал и владыка. Он как раз стоял неподалёку и при помощи подобия бинокля наблюдал за паникующими людьми. Призраки под защитной сферой метались в панике, не понимая, что им делать. И это очень забавляло зомби. Любимые из его зрелищ это панический страх врага. "Вас радуйтесь", воскликнул он, обращаясь к разумным зомби. "Не все и не успели сбежать. Их там много, но постарайтесь брать их живьём. Волдыкамин будет до... жбум! да ж-бум". договорит мертвец не успел. Всё потому, что из приближающегося щита поселения выбралось непонятно что. И следом это непонятно что рухнуло вниз, врезавшись в землю в 20 м от Волдыки и собравшихся вокруг разумных воинов. От встречи этой непонятной туши с землёй образовалась воронка, а несколько десятков зомби разлетелись в разные стороны, и многие из них по частям. Стоять, там может быть бомба. Наученный горьким опытом предводитель остановил своих воинов, и те просто выставили оружие в направлении воронки. А также приготовились атаковать своими навыками. Но оказалось, что не бомба. Из глубины трёхметровой воронки послышалось сначала вонья, А затем мы довольный басовитый мычащий голос. Ладно, заебал. В атаку. Поняв, что это не бомба, а живое существо, владыка отдал приказ об атаке. Все разом рванулись к воронке, вот только их забег постепенно замедлялся. Разумные зомби старались пропустить в первые ряды кого угодно, но только не себя. Старею вмиг зарилась вежливость, патологическая вежливость, не позволяющая никому пройти первым. Только посмеешь, удер. Нет, что вы? Я настаиваю. Идите первым, господа, зачем спорить? Идите первыми оба. Владыка поначалу ничего не понял, настояло и ему приблизиться к воронке, как доушёл он, начал поглощать панический страх. Сделать ещё один шаг вперёд он попросту не мог, так как задрожали колени, а ноги окончательно перестали слушаться. Понять причину страха он не смог. Точнее, Не успел. Ведь на краю воронки показалась железная ржавая голова. Она оглядела собравшихся вокруг вежливых зомби, что-то невнятно промычала, а следом за головой показалась огромная железная туша. Что как? Ебаная аура страха нравится? А теперь застените злейбейший мороз, рыкнул стальной монстр, и температура вокруг начала стремительно снижаться. К кому же из мукстати как относятся? Сту страх пополз положительно, залебезел растерявший остатки своего величия владыка. Как в партию записаться, не, не подскажете? Сейчас оформим, рыкнул Железный исполин, а в его руках появился гигантский ледяной молот и изрыгающий потоки пламени серп. Ну, напомню. Пидеру в пенеры не берём. Ой, да успокойся. Ну поймали и поймали, махнул я рукой на Бурова. Он заметно напрягся, когда поселение потеряло возможность двигаться дальше. А ещё сильнее напрягся, когда аванзившиеся щитснаряды начали тянуть нас вниз. У меня же до сих пор не прошла эйфория от значительного усиления при помощи капель. Эти правда, вставляют как надо, но стоит всё же держать себя в руках. Это который раз ловлю себя на мысли, что мне и море по колено, и армия зомби на один зуб. Сразу после того, как мертвецы поймали Каспийск, внезапно началось оживление. Открылись порталы, откуда появились сильнейшие из мертвецов. Но так даже лучше. Все они собрались в одном месте, и мне не придётся их искать. Одно обидно. Мощные монстры, за которых я мог бы получить легендарные награды, в порталы не пролезают. Для этого нужен наш неограниченный Так что их всё же придётся искать. Ну и потом. Короче, расслабься, попытался его успокоить Бурово. Слышал, Антон мне новую шеерсть сделал. Это же так? А то старую разломал. Иди спроси, выдохнул он еле. Он там до хрена чего наделал. А мне войска готовить надо. Ой, да не надо, справлюсь, улыбнулся я и в следующее мгновение переместился в производственный цех. Действительно, чуть ли не со скоростью света. А силы правда прибавилось. Антон порадовал меня очень. Маша тоже порадовала, но радовала она меня под чутким руководством главного инженера Каспийска. И все я русии, соответственно. Все же остальные города на этом материке являются нашими вассалами. Все мы делимся друг с другом технологиями, но что примечательно, круче наших пока нет ни у кого. Может, из-за я ругался на бедного Гнуминумбуса. Хотя если бы не ругался, он бы так и сидел тут, говно своё паял. Так что ни о чём не жалею. Как и казалось, весь этот год он то и дело пытался создать идеальный костюм, не терял надежды, что рано или поздно я выберусь и покажу всем, где раки зимуют. Я оказался прав. Всё же именно для подобных экскурсий я и проживал со сквозь сферу времени. В общем, это вообще дичь полная. Но я смог это сделать, воскликнул Антон. демонстрируя своё новое детище. Шейерс получилась куда больше прежней, и теперь даже рога, рога будут в стальном чехле. Хм. <къем> Кашлянул в кулачок девушка. Хм. <къем> Маша, за этот год повзрослела. Из семилетней девочки получилось, пожалуй, семнадцатилетняя. Меньше никак не дашь. Маш. А чего это тебя так жизнь потрепала? <къем> не удержался я. В следующем году пенсию требовать начнёшь. Очень смешно, ага. Надула щёки она, но видно, что на самом деле на меня не обиделась. Правда, это тоже обидно, если вспомнить старую фразу, что не обижаются в основном на дураков. Ну ничего, на тебя обижаться невозможно. Вот ты бы прочитав мои мысли, продолжила она. Ну, зашебись. Кашлянула она, потому что новая функция шерсти именно её заслуга. То есть это не техническая часть костюма, а именно магическая. В общем, мой голем может поглощать излишки негативной энергии от разрушенных кристаллов. Вот. Большую часть информации я просто пропустил мимо ушей. Срать мне, из каких сплавов состоит костюм, какое усиление дают обновлённые сервоприводы и сколько я могу находиться в космосе в этом костюме. А вот последнее, как бы заумно и скучно это не звучало, заинтересовало меня больше всего. Излишки негативной энергии. Ведь это именно то, что мешало мне жрать кристаллы пачками ради усиления своих собственных навыков. А теперь это ограничение снято. И я могу хоть при каждом использовании любого из навыков употреблять кристаллы. Все они, зелёные, фиолетовые. Интересно, как будет выглядеть серп под усилением от золотого кристалла. Здаётся мне, что охренеть как. Разорублю планету пополам, чтобы с той стороны никто не лез. И пошли все в жопу. Звучит как план. Но бесконечно жрать кристаллы ты не сможешь. Чёрт, Антон тоже поводился читать мои мысли. Корона не должна этого позволять. Да, у тебя на лице просто всё написано. Впрочем, я и сам бы употреблял их один за другим, мечтательно проговорил парень, вспомнив, какие шикарные изделия получается у него после употребления даже зелёного кристалла. Та же авиация создавалась именно так. И потому за месяц их ни разу не сбили, тогда как самолёты Накрашили уже не одно сотню тысяч тварей. Летают теперь, патрулируют границу. А сколько могу, решил поинтересоваться я. Инструкцию читать не буду принципиально. Да и вообще, какие ограничения? О, их много, улыбнулась девушка. У тебя там шкала перегрузки появилась. Как только доползёт до да максимума, взорвёшься. А так мои пробували максимум два редких и один эпический, потом пиздец. Хей! Тебе 8 лет, следи за языком, нахмурился я. Его охранник, что выглядит чуть ли не совершеннолетней, взорнул, пожалуясь. Его, кстати, надо будет проведать. Говорят, он постоянно руководит операциями по зачистке наиболее опасных звериных поселений. Дело довольно опасное, и пару раз он даже возвращался не полностью, не потому, что душой его насталаса на задание, а потому, что некоторые части его тела были попросту съедены. Девушка в ответ лишь усмехнулась. Долгой разговаривать возможности не было. Так что, выслушав ещё немного информации, я позвал Грога и спрятал костюм в инвентарь. Тяжёлый, примерно 1,5 тонны. Но место есть. Э, кучка ябботав может и подвинуться. В этот раз лететь придётся без Гроши. Он остался где-то в глубине страны и вовсю выращивает новую армию буратинов. Кстати, деревянного тоже стоит проверить. У меня есть капсула времени. Я думал, что времени теперь хватит на всё. А вот на деле ни хрена подобного. Готов фрагатый, повернулся я к своему товарищу, толкнув его в огромное плечо. "А то чехнешь совсем, как поглежу, без боя-то". "Нет", помотал он головой. "Не хочу так больше". "А вот это неприятно. Что это он?" "Что это ты?" удивился я. "Нормально же было, отлично сражались. Я ничего не помню". "Так со старёв рассказать и нечего. Короче, Требую, чтобы ты давал мне хотя бы посмотреть и комментировать бой. Вот. Значит, значит, ни хрена ты мне не сделаешь. Отправлю тебя к коромы, и сам попросишь назад, усмехнулся я. Но ты прав. Теперь будешь комментировать и даже иногда сам драться, пока я отдыхаю. Действительно, пусть Маштаружем. Мне же легче. А бычара сам всё лучше меня умеет. Так что грех отказываться от подобной помощи. Тем более Молотом он работать действительно умеет лучше меня. Тогда как серпом буду управлять я. Ну так чего ждём? Вон сколько этих, указал он вниз. Действительно, всего пара сотен метров осталось. А их всё больше и больше. Ничего не ждём, улыбнулся я. Погнали. С этими словами я выпнул наружу грога и выкинул из инвентаря обновлённую шесть. Сам же решил залезть в костюм последним. И потому увидел во всей красе падения рогатого, что лишь в последний момент успел забраться внутрь. Сияний кристалл рассыпался в прах прямо у меня в ладони, а аура страха заработала на всю катушку. Ну, погнали.